Глава третья «Не ждал вас так скоро». Смуглый, крепко сложенный мужчина поднялся из-за стола Франсуана встречу, протягивая руку для приветствия. Волосы, тронутые на висках сединой, идеальная стрижка, подтянутое тело говорило о том, что его обладатель следит за своей физической формой. Качество только на первый взгляд простого темно-синего костюма на нем выдавало его баснословную стоимость. Продюсер выглядел прекрасным героем для глянцевых страниц Forbes, хотя Франсуа не был уверен, есть ли там представители подобного рода деятельности, и лишь цепки кори и глаза нарушали образ. Франсуа не знал о нем ровным счетом ничего. По дороге навстречу он нырнул в Google, но интернет выдал только скудную статью из Википедии. «Но все же вы меня ждали», — уточнил Франсуа, пожимая крепкую и теплую ладонь. Альберт Далан не ответил и жестом указал ему на кресло напротив своего массивного стола. «Хотите чего-нибудь?» — проявил он гостеприимство. «Чай, кофе или предпочтите напиток покрепче?» Кофе, пожалуйста, устроился в кресле Франсуа с интересом, рассматривая обстановку. Далан кивнул секретарю, и тот исчез, прикрыв за собой дверь. Кабинет Альберта Далана призван был внушить любому посетителю, что дела продюсера идут в гору. Массивная дубовая мебель, картины и предметы искусства больше похожие на экспонаты Лувра. Где-то Франсуа уже видел подобное, причем не так давно. Правильнее было бы сказать совсем недавно, а еще точнее, сегодня утром в кабинете Ксавье Сиду. Только письменный стол стоял у окна, а не у стены, да еще коллекция оружия на стене не хватало кабинету Далана, чтобы стать окончательной копией кабинета покойного. Очевидно, у продюсеров существовало свое понимание о том, как расставлять мебель, или же эти двое даже после ссоры умудрялись думать схожим образом. Месье Далан выжидательно смотрел на Франсуа, и тот внезапно понял, что не знает, как начать разговор. Он пришел сюда, ведомой интуиции и щеки, почувствовав, что для принятия верных решений ему нужно как следует изучить жизнь седу. а Альберт Далан мог рассказать многое. Вот только чтобы получить правильные ответы, нужно было сначала задать правильные вопросы. Взгляд Франсуа упал на утреннюю газету на столе перед ним. Заголовок гласил «Громкое происшествие в шестом округе. Продюсер убит своим подопечным». Франсуа медлил, слушая, как все громче отсчитывают драгоценное время часы на каменной полке. Пауза становилась невыносимой. Внезапно голос Долана прорезал тишину. «Как он умер?» — спросил он. Франсуа взглянул в глаза мужчине. Лицо Долана хранило непроницаемое выражение. Ничего не выдавало в нем сожаления или отчаяния. Просто вопрос. Франсуа прочистил горло. Ему раскроили череп предметом из его коллекции средневекового оружия. Чем-то вроде топора. Я пока не знаю точного названия, — объяснил он. «Это сделал Анжело?» — спросил Далан с таким видом, словно это не Франсуа приехал задать ему вопросы, а он вызвал детектива к себе в кабинет, чтобы расспросить как следует. «Мы проверяем все версии», — уклончиво ответил Франсуа. «Он страдал?» Задал следующий вопрос Далан, все так же храня непроницаемое выражение лица. «Нет», — поспешил заверить его Франсуа. «Мы думаем, что первый удар был смертельным». Далан кивнул и, отвернувшись к окну, надолго замолчал. Франсуа тоже не произносил ни слова, решив не беспокоить его. По всему выходило, что Далан заинтересован в этом разговоре не меньше детектива. «Я ждал чего-то подобного», — наконец сказал он. «Вы знали, что Седу убьют?» Во Франсуа проснулся полицейский. Далан смотрел на него с сожалением, и Франсуа внезапно стало стыдно. Издержки профессии всегда искать в словах людей второе дно. «Я ожидал, что ситуация с этим маленьким гением принесет к совье неприятности», — пояснил он, замолчал, пережидая, пока секретарь расставит на столе чашки с кофе, сахарницу и вазочки с печеньем. Слово «гений»? Он произнес так, словно это был диагноз. «Почему? На то были причины?» Франсуа нащупал карандаш в кармане и по привычке надавил на острие подушечкой большого пальца. «Нет, причин не было», — ровно произнес Далан и подождал, пока дверь за секретарем закроется. «Но с самого начала этой истории у меня было нехорошее предчувствие. Скорее всего, интуиция. А может быть, я сгущаю краски». С возникновением группы Панацея наши с сксовье пути разошлись, так что понятно, почему вся эта история с самого начала навела на меня тоску. Можете рассказать поподробнее о ваших отношениях с Сиду? Франсуа откусил кусочек печенья и почувствовал зверский голод. Внезапно он понял, что до сих пор так и не поел. Он приехал на встречу с Даланом прямо из кабинета Салюса, направляясь по горячему следу только что совершенного преступления. Он не мог позволить себе остановиться ни на миг. Времени, отпущенного ему до пресс-конференции, было ничтожно мало. «Мы вместе начинали нашу продюсерскую деятельность», — Далан подвинул вазочку с печеньем поближе к Франсуа. «Мы тогда были гораздо моложе и существенно глупее. Вы, вероятно, в курсе, что сначала мы продюсировали мюзиклы. Сегодня я бы не решился на такую авантюру. А тогда...» «Мы вместе искали деньги для первой постановки, проводили кастинг. До сих пор не понимаю, почему мы решили, что из нас выйдут продюсеры. Но, как ни странно, все получилось. А Ведь в случае провала мы бы стали банкротами», — констатировал далан и повернул одну из рамок на столе так, чтобы Франсуа мог рассмотреть снимок. На фото, совсем молодой, счастливый и, по всей видимости, не вполне трезвый к Савье Сиду, обнимал за плечи Альберта Далана. «Не думайте, что я хранил эту фотографию здесь вечно», — пояснил Далан. «Вообще-то она лежала в ящике моего стола, но теперь, когда к Савье больше нет, его голос сломался. Поздно играть в гордость и принципиальность». «Почему вы перестали работать вместе?» — спросил Франсуа, гася улыбку. «Сиду захотел продюсировать рок-музыкантов», — развел руками Далан. Мир мюзикла стал ему неинтересен. «Была конкретная причина», — аккуратно пробирался вперед Франсуа, стараясь выбрать верный тон и правильные слова. «Была», — побарабанил пальцами по столешнице Далан. «Анджело Бертолини». «Он стал причиной разногласий между вами», — уточнил Франсуа. «Не совсем», — нехотя признался Далан. Скорее, он оказался последней каплей, хотя я не люблю банальные выражения. Но, собственно говоря, мы с Ксавьей к тому времени уже накопили багаж претензий и порядком охладели к совместной деятельности. Такое часто бывает между партнерами, проработавшими вместе слишком долго. Это можно было исправить, наверное, но все случилось, как случилось. Мне, безусловно, хотелось бы малодушно обвинить в этом кого-нибудь но перекладывать на других вино за собственные промахи слишком легко. «Расскажите мне подробнее о том, как вы встретили Анджелы Бертолини», — попросил Франсуа. Далан перевел взгляд на окно. «Это была наша последняя совместная поездка в Италию», — начал он не спеша, словно разминаясь перед долгим забегом. «Нас, к совье, пригласили принять участие в качестве членов жюри в каком-то местном песенном конкурсе в баре. Из тех, чьи организаторы не могут позволить себе присутствие настоящих звезд и довольствуются теми, кого как бы знают, но на кого совершенно плевать. После конкурса у нас оставалось еще несколько свободных дней, которые было решено посвятить отдыху. Я предпочитал останавливаться в дорогих отелях, где можно насладиться роскошью и приватностью, но Ксавье захотелось приключений. Возможно, у него начался кризис среднего возраста. Он предпочел арендовать машину и хаотично колесить по всей Италии, забираясь порой в такие места, которых я и слыхом не слыхивал. Я, несомненно, предпочел бы полистать газету в теньке у бассейна, поэтому настроение у меня было паршивым. Но Сиду, вместо того, чтобы пойти на компромисс, продолжал мучить меня долгими переездами и плохими гостиницами. «Уж не помню, как нас занесло в Триджана». Маленький, абсолютно неинтересный для туристов городок. Далековато от моря, делать там абсолютно нечего. Но Ксавье уперся и настоял, чтобы мы переночевали. Вечером, после осмотра немногочисленных, не привлекающих особого внимания достопримечательностей, мы шлялись по центру. Погода была отличная. Мы неплохо поужинали и выпили достойного вина. Мое плохое настроение потихоньку испарялось, а потом. Откуда-то донеслась песня. Я не люблю высокопарных слов и цветистых описаний, но музыка, которую мы услышали в тот вечер на главной площади Триджана, была поистине божественной. С этими словами Далан откинул голову на высокую спинку кресла и прикрыл глаза, словно вспоминая тот вечер в Италии. Она была не похожа на то, что обычно поют уличные музыканты. Чистый сильный голос пел под гитару о любви к Господу Богу и призывал людей стать добрее и лучше. Мы с Ксавье пошли на звуки этой музыки и вскоре увидели на площади двоих в плотном людском кольце. Монахиня держала в руках ящик для пожертвований на нужды какого-то монастыря. Рядом с ней, привлекая внимание прохожих, пел молодой человек. На вид ему было лет 17. Он был худ, и не сказать, что очень привлекателен. Типичный итальянец с патлами, давно не знавшими ножницы расчески. Нос, великоватый для такого лица, живые кари и глаза. Но все это было неважно, потому что внутри парня горел огонь. Это не был церковный псалом. Это скорее была рок-баллада. Парень славил Бога так, будто признавался в страстной любви девушки Люди, спешившие до этого мимо по своим делам, останавливались как завороженные, и под конец этого импровизированного выступления толпа собралась прилично. Я заметил, как загорелись глаза к Савье. Я видел такое несколько раз. Это значило только одно. В его голове зарождался новый проект. Мы дождались, пока парень допоет, и следом за другими людьми положили монахини в ящик для пожертвований несколько купюр. Когда толпа рассеялась, Ксавье подошел к парню и заговорил. Мальчишка не знал французский, а виду хреново изъяснялся по-итальянски, но этого было достаточно, чтобы понять, что парню никакие не 17, а все 25 лет. Он поведал, что сирота и вырос в приюте при монастыре, а потом остался там жить и работать, так как идти ему было абсолютно некуда. Музыке парень специально не учился, разве что давным-давно в детстве с ним занимался его отчим, но он был одним из тех талантливых самоучек, которые запросто дадут фору любому певцу, проучившемуся музыке всю жизнь. Он рассказал, что играет на многих музыкальных инструментах и сам сочиняет музыку, но его основная работа в монастыре — играть на органе во время церковных мес. «Звали парня, как вы уже поняли, Анджела, Анджела Бертолини». Он все время улыбался. Эта счастливая улыбка не сходила с его лица ни на миг. Я украдкой наблюдал за Ксавье и видел, как улыбка этого паренька перетекает на его лицо. Серьезный и циничный Сиду, разговаривая с парнем, и сам стал улыбаться, как идиот. Потом Ксавье поинтересовался, не желает ли тот приехать в Париж на прослушивание, но парень вдруг замялся и сказал, что должен спросить разрешения у настоятельницы монастыря. Сам он решить такой вопрос почему-то не мог, несмотря на свой возраст. Что-то бормотал про благословение. Время было уже позднее, и мы договорились встретиться на следующий день. Вечером у нас к Савье состоялся неприятный разговор. Видимо, за несколько дней в нас обоих накопилось раздражение, и мы поругались. Я сказал, что парень кажется мне странным и инфантильным, что у него дурацкая улыбка, что глупо приглашать на прослушивание человека, даже не говорящего по-французски, что это не формат, и я не знаю, в какую из наших мюзиклов седу собирается его впихнуть. Скорее всего, я ревновал. Ложа руку на сердце, я, конечно же, видел, что пацан долбанный гений. Савье в ответ уперся и сказал, что если это не формат, он готов сделать под парня специальный проект. Слово за слово мы разругались в пух и прах, а на следующий день Сиду пошел навстречу к матери-настоятельнице один. Его долго не было. Вернулся он мрачнее тучи и только к обеду. Рассказывать мне ничего не стал. Я решил, что он дуется на меня, но скоро понял, что он в глубоком раздумье. К вечеру мы все же помирились. К Ксавье признался, что с парнем не все так просто. В подробности он не вдавался, и я решил не расспрашивать, дабы не сломать наше хрупкое перемирие. Очевидно, во время разговора с настоятельницей монастыря выяснилось что-то такое, что изменило его мнение. Так или иначе, я был рад этому. Мы больше не вспоминали о маленьком берталине а вскоре и вовсе вернулись во Францию. Первое время все было как обычно. Мы обдумывали идею очередного мюзикла, но я видел Ксавье, как подменили после поездки. Наш новый проект ему был не интересен. Он был как никогда задумчив, больше прежнего раздражен и сильнее, чем когда бы то ни было, стал выпивать. Словом, я чувствовал что-то не так. Отношения между нами стремительно ухудшались. Спустя месяц через наших общих знакомых я узнал, что Анджело уже в Париже. Ксавье снял ему квартиру и нанял репетитора по-французскому. Он все же не расстался со своей идеей. Он просто не стал посвящать меня в свои планы. Как вы понимаете, это не добавило теплоты в наши и без того напряженные отношения. И я в ответ взялся за новый мюзикл сам, а Ксавье решил создать под анджело группу и занимался подбором музыкантов. У него были грандиозные планы. Он не просто хотел создать новый проект. Он решил создать новое направление в музыке. Он решил дать Бертолине, карт-бланш, не только как солисту, но и как композитору. Вскоре наши дороги с Ксавьи окончательно разошлись. Не было громкого скандала. По сути, мы расстались с друзьями. Разошлись без взаимных упреков и скандалов. Просто перестали общаться на много лет. Далану усмехнулся. Вот, собственно, и все. Эта история сильно отличается от той, что печатали в свое время газеты. Насколько я помню, в группу был проведен официальный кастинг, было прослушивание, на которое явилось огромное количество претендентов, напряг память Франсуа. Впрочем, я не поклонник и могу ошибаться. «Нет, вы не ошибаетесь. Кастинг и вправду был. Но этот отбор — огромная мистификация, которую устроил Ксавье», — поморщился Долан. На самом деле на кастинге отобрали единственного участника группы, Оливье Роберо. Все остальные уже были подобраны и утверждены, хотя заверялось, что всех участников группы Ксавье нашел на том прослушивании. Насколько я знаю, анджела Нино и Жерар даже приходили на это прослушивание и выступали на нем. Но это была простая формальность, для журналистов, так сказать. Ксавье вообще создал много тайн вокруг группы. «Вы, например, в курсе, что он изменил возраст Анджела?» «По официальной версии, на момент создания группы Анджела было 20 лет. На деле, насколько я помню, все 25, а то и 26. Кроме того, придумал ему звучный псевдоним — Ангел». «Но зачем так много тайн?» — не понял Франсуа. «Ну, возможно, он хотел запутать следы и скрыть какие-то факты из биографии Анджела». Ведь было же что-то, из-за чего Ксавье сомневался в самом начале. Смею предположить, что прежде чем мой давний друг все-таки решился пригласить маленького гиния в Париж, он провел не одну бессонную ночь в раздумьях. Не исключено настоятельница монастыря рассказала ему что-то, что следовало тщательно скрывать от прессы. Но я могу только строить догадки, а Ксавье уже не спросишь, побарабанял пальцами по столу Долан. «Вы помните название монастыря и имя его настоятельницы?» — спросил Франсуа, хмурясь и делая пометки в блокноте. «О, это было очень давно. Имени матери настоятельницы я вам не скажу, а монастырь...» «Кажется, он там всего один. Гугл вам в помощь, молодой человек!» Франсуа кивнул. «А зачем Ксавье решил создать группу?» «Ведь если Анжела был таким талантливым музыкантом, разве не логичнее было сделать сольный проект?» Задал он следующий вопрос. Далан раздумывал некоторое время, прежде чем ответить. «Не скажу наверняка». Я сознательно не интересовался этим проектом. Я хотел дать Ксавье понять, что мне это неинтересно, и я в это не верю. Я говорил ему, что это не формат, и проект не принесет коммерческого успеха. Мне казалось смешной идеей, что четверо накрашенных мужиков, исполняющих странную, пусть и очень мелодичную музыку, могут кого-то заинтересовать. Как показало время, я оказался неправ. Проект стал для Ксавье звездным часом, но из-за своего безразличия я мало что знаю, могу только строить предположения. «Я могу услышать эти предположения?» — настаивал Франсуа. «Вы правы в том, что безусловной звездой этой группы был Анжела. Ксавье всех остальных музыкантов подбирал под него», — вздохнул Далан еще нужные слова. «И сначала я думал, что Ксавье хочет таким образом оттенить Ангела, заставить его заиграть всеми красками, словно яркий бриллиант, венец в диадеме в окружении других камней поменьше. Но позднее я изменил свое мнение. Видите ли, я все-таки неплохо знал Ксавье». И он был не только продюсером и музыкантом, но, вне всякого сомнения, прежде всего коммерсантом. И ответ на ваш вопрос, вероятно, кроется в том, что он не был до конца уверен в Анджело. Ведь мой бывший партнер вкладывал огромные деньги и колоссальные усилия в раскрутку нового проекта. Возможно, он решил подстраховаться. Если бы Анджело пришлось уйти из группы, его можно было бы на худой конец заменить другим солистом. Понятно, что популярности группы это не прибавило бы, но позволило бы продолжить существование и перепевать старый репертуар. Заменить солиста в группе можно, заменить сольного певца нет. «Был конкретный человек, которого, по вашему мнению, седу готовил на место Анджелу в случае чего?» — поинтересовался Франсуа, вертя карандаш в пальцах. Далан поскреб подбородок и кивнул. «Думаю, прежде всего вам следует обратить внимание на Нино Тьери. Он был первым, кого Ксавье утвердил в группу после Анджела. Это невероятно талантливый стервец с небольшим комплексом недолюбленности. Насколько я знаю, он всю жизнь старается прорваться на первые роли, но все время оказывается вторым в очереди. Он в течение нескольких лет терся рядом с Ксавье, и тот, наконец, нашел ему применение. Жерар Мороз сразу отпадает. История не знает примеров того, что ударник становился солистом, да к тому же он самый старший из Панацеи. А Оливье Робер предположил Франсуа? Робера я знаю меньше всего из этой четверки. Он хороший парень, но мне показалось, ему не хватает тщеславия, покачал Далан головой. Нет, он определенно не подходит на роль лидера группы». Франсуа помолчал, прежде чем задать следующий вопрос, чувствуя себя журналистом, роющимся в чужом грязном белье и думая, что таковы уж издержки профессии, но далан его опередил. «Я могу задать вам вопрос. Вы уже допрашивали Бертолини?» И, дождавшись, пока Франсуа кивнет, продолжил. «Какое мнение у вас сложилось о нем? Франсуа помедлился ответом, вспоминая, потом начал, аккуратно подбирая слова. Открытый, жизнерадостный, веселый и очень... Он искал правильное определение, но не мог найти. «Странный, инфантильный», — подсказал Далан с усмешкой. «Не удивляйтесь, он всегда таким был. Я видел его всего пару раз и толком не был с ним знаком, но парень каждый раз кидался мне на шею, как шестилетний ребенок, и пищал, как девчонка. Меня это слегка коробило. Я ревностно берегу свое личное пространство». «Впрочем, нужно отдать ему должное, с его морем обояния это всегда выглядело очень мило. К тому же это можно списать на его итальянский темперамент. Но это не отменяет того факта, что молодой человек ведет себя несоответственно возрасту». «Да, пожалуй, вынужден был согласиться Франсуа. Обниматься со мной он, естественно, не обнимался, но на допросе вел себя слегка... ребячливо, это да. Так вот... «Я легко допускаю, что Ксавье испытывал к Анджелу чувство сроднеродственным. Он постоянно повторял, что Анджела — его маленький ангел. Он находил в нем нечто божественное», — грустно улыбнулся Далан. «Его можно было понять». Франсуа вздохнул и перелеснул блокнот. «А Ксавье Седу были недоброжелатели или даже враги?» — задал он следующий вопрос. «У нас у всех есть недоброжелатели», — усмехнулся Далан. Особенно если по профессии ты продюсер. Приходится отказывать огромному количеству людей и буквально каждый день разбивать чьи-то мечты. Вы знаете, сколько талантливых людей приходит на прослушивание, а тебе нужно выбрать одного-двух? к советок и вовсе не отличался деликатностью. Мог сказать что-то сгоряча, так что людей, не любивших его, мягко говоря, навалом. Начнем с того, что перед тем, как переехать ко мне, он совершенно по-скотски бросил свою жену и сына. Сын, кстати, позже пробовал связать свою жизнь с музыкой. Даже на кастинг в панацею приходил, между прочим. Но Ксавье отказался ему помогать. К слову сказать, никаких особых природных талантов к пению у парня не было. Был даже небольшой скандал. Ксавье что-то резко сказал, парень также резко ответил. «Кажется, мой друг разбил его мечты». Потом молодого человека выводили с охраной. «Как зовут сына Седо?» Сделал еще одну пометку в блокноте Франсуа. Андре, не задумываясь, ответил далан Вот только фамилия у него другая. Бывшая жена Ксавье предпочла, чтобы мальчик носил ее фамилию. Но, думаю, вам не составит труда его найти. Франсуа согласно кивнул и захлопнул блокнот. Но Альберт далан явно не спешил прощаться с ним. Он задумчиво разглаживал пальцами лежащую перед ним газету с неприглядной статьей. «Пожалуй, я должен рассказать вам об одном маленьком происшествии». «Возможно, это мелочь, а все же в свое время это заставило меня задуматься», медленно произнес он, словно размышляя, стоит ли говорить об этом детективу. «Мы с Ксавье одно время посещали психотерапевта, у нас был один на двоих специалист. После того, как наши пути разошлись, я счел неэтичным пользоваться услугами этого врача и нашел другого», — усмехнулся он. Так вот, однажды еще в пору, когда мы имели общего специалиста, я столкнулся с Ксавиев приемной. Увидев меня, он задергался так, будто его застали на месте преступления. Я подумал, ну что такого, я же прекрасно знаю, что он посещает сеансы психотерапии. Но оказалось, в этот раз он был в роли сопровождающего. Я подошел к нему, чтобы поздороваться, когда из кабинета выскочил, как всегда, сияющий Анджела. «Ксавье невероятно смутился и предпочел побыстрее улизнуть. Я тогда не придал этому большого значения, но сейчас подумал, что, возможно, вам стоит об этом знать». Имя психотерапевта снова раскрыл блокнот Франсуа. «Клэр. Клэр клэр Леми. Долан кивнул в сторону приемной. «Я думаю, мой секретарь сможет найти для вас ее адрес. И не пугайтесь, она дамочка с характером, но специалист блестящий». Возможно, она сможет рассказать вам что-нибудь. Спасибо, искренне поблагодарил Франсуа, но все так же не мог уйти. И все же, как вы думаете, Анджела мог убить Ксавье? спросил он, подумав немного. Альберт Далан поник в своем кресле и надолго замолчал. Я давно зарекся делать, какие бы то ни было предположения. Жизнь иногда преподносит сюрпризы похлеще любого детектива. Я не знаю, кто и кого мог убить. Я знаю одно, сказал он, и голос его треснул. Этот старый засранец к совеседу не должен был умереть вчера. Франсуа молчал, не зная, что ответить. Вам приходилось терять близких людей, молодой человек, спросил его Далан. Франсуа внезапно почувствовал каждый мускул в своем теле и на секунду позволил себе прикрыть глаза. Он не спешил с ответом. Его ответ не требовался, но в его затылок уже дохнуло зимой, и на мгновение он опять увидел то, от чего до сих пор иногда просыпался среди ночи в холодном поту. Светлый, застывший взгляд, уже слегка тронутый желтизной гниения, и белое лицо, покрытое нетающим инеем. Видение проскользнуло легкой тенью между его глазным яблоком и тонким веком. И женский истерический голос опять иглой вонзился в мозг. «Это все из-за тебя! Твоя вина! Твоя!» Франсуа привычно прогнал от себя воспоминания, а Далан тем временем продолжал. «Наверняка нет. Вы слишком молоды для этого. Позвольте дать вам совет. Не тратьте жизнь на глупые обиды и мелочные выяснения отношений. Вы можете думать, что у вас еще будет время на то, чтобы все отыграть назад. Вы можете думать, что у вас впереди все время во Вселенной, но однажды окажется, что у вас не осталось и гребаной секунды на то, чтобы все исправить. Не повторяйте моих ошибок. Я не просто потерял друга. Я потерял его дважды. Первый раз много лет назад на главной площади Триджана в Италии. И второй раз сегодня ночью. И не дай вам Бог понять то, о чем я сейчас говорю. Франсуа молчал, не зная, что сказать. Любые общепринятые дежурные фразы, которые он мог произнести сейчас, звучали бы фальшиво и неуместно. Альберт Далан все так же спокойно смотрел на него. Его глаза блестели чуть ярче, чем следовало бы, и были раскрыты чуть шире, чем обычно. Так бывает, когда слезы уже набежали, но еще не плачешь, хотя стоит моргнуть, и теплая капля скатится по щеке. Франсуа все понимал. Всегда неловко видеть, как плачет зрелый сильный мужчина. Он встал, кивнул на прощение и поспешил затворить дверь. В уменьшающийся зазор между дверью и косяком он увидел, как некрасиво дергаются плечи Альберта Далана на фоне еще светлого квадрата окна. Франсуа вышел на улицу и с наслаждением вдохнул теплый воздух полной грудью. Стояла прекрасная безветренная погода, уже смеркалась. Люди собирались в кафе, чтобы пообщаться с друзьями и поужинать. Первыми, как заведено, занимались столики на улице. Пахло жареным на углах мясом. Кто-то смеялся, кто-то пел под гитару. Вдалеке прокатился рев мопеда, и тут же стих. Вокруг кипела обычная вечерняя жизнь. Париж был, как всегда, прекрасен и полон любви ко всему живому. Детектив вдруг подумал о Ксавье Сиду, лежащем сейчас в холодильнике морга с разбитой головой, и зябко передёрнул плечами. Повинуясь внезапному порыву, он вытащил из кармана мобильный и набрал номер Тамары. «Можешь ничего не говорить, я видела новости», — вздохнула она. Ее голос звучал устало, но, по крайней мере, не так раздраженно, как утром. Он слышал, как где-то в глубине квартиры огукает Вадим. Против ожиданий он не плакал. Остаешься на работе?» я предупреждал тебя что выходить замуж за полицейского плохая идея ответил он вдруг понимая что соскучился как вадим но удивление спокойно он по голосу почувствовал как она улыбнулась мне даже удалось вздремнуть два часа днем пока он спал а потом мы ходили гулять я люблю тебя произнес франсуа искренне тебя и вадима и мы тебя любим ответила на признание тамара «Позвони, как сможешь. Я хочу быть уверена, что с тобой все в порядке». Франсуа почувствовал, как к горлу подкатывает ком и кивнул, забыв, что жена его не видит. Нажав на отбой, он перешел через дорогу и купил в первом же попавшемся кафетерии два багета с ветчиной и сыром и бутылку воды. Его ждала бессонная ночь в конторе, и, несмотря на то, что аппетита не было, он понимал, что питаться все равно надо. Он уже подходил к машине, когда его мобильный ожил в кармане. «Что-нибудь нарыл?» — не тратя время на прелюдию, поинтересовался Франсуа, чувствуя охотничий азарт. «Знал, просто так Бассель звонить не будет». «Да, есть кое-что!» — отрывисто бросил напарник, и, судя по тому, что на этот раз обошлось без его привычных шуточек, у него было что сообщить. Я просмотрел записи с камеры наблюдения перед подъездом. Ксавье и Анджело зашли в подъезд в час 08, И почти следом за ними в час тринадцать зашел человек в толстовке с капюшоном. Судя по движениям, достаточно молодой. Явно прятал лицо от камеры, возможно, нервничал. Я только что завершил поквартирный обход, его никто из жильцов не опознал по фотографии. То есть он не проживает в этом подъезде и никому не приходил в ту ночь. Интересно, пробормотал Франсуа, чувствуя адреналин под кожей. Одной рукой он открыл дверцу машины и забрался в салон. «И во сколько этот тип вышел из подъезда?» «Это самое интересное», — хмыкнул басыль на том концу провода. «Он не выходил!» Франсуа почувствовал, как мурашки бегут по спине. «Я еду в контору», — бросил он. «Встретимся там».